Бессонница и утренняя тревога. Ключи к свободе от бессонницы. Бессонница является одним из частых симптомов повышенного уровня тревожности. Но кроме высокого уровня тревоги, причин бессонницы может быть немало, поскольку даже люди, не страдающие излишней тревожностью, иногда не могут заснуть, например, перед важным экзаменом. Даже сам факт того, что за окном полночь, а сна ни в одном глазу, у многих людей вызывает беспокойство, порождаемое мыслями о том, что отсутствие полноценного сна скажется на работоспособности на следующий день. Так образуется замкнутый круг. Если перед сном человек боится, что будет долго засыпать, то, скорее всего, так и случится. Поэтому для начала необходимо изменить свое отношение к бессоннице и понять, что главную роль в нормальном отдыхе играет не количество часов сна, а его качество. Помимо этого, бессонница может быть связана с гиподинамией, то есть с малоподвижным образом жизни или, напротив, с переутомлением. При этом необходимо понимать, что привычка к беспокойному сну формируется в течение какого-то времени, посему не нужно ждать быстрых результатов в избавлении от бессонницы. А теперь перейдём к рекомендациям, выполнение которых будет способствовать более быстрому и лёгкому засыпанию. Ключ первый — принятие. Не стоит заставлять себя спать, поскольку так только создаётся лишнее напряжение, мешающее засыпанию, поэтому лучше ложиться спать с установкой «будь что будет» и разрешить мозгу делать то, что он хочет, не пытаясь ничего контролировать. Ключ второй. Выписывание переживаний Чрезмерная активность мозга приводит лишь к постоянному анализу прошедшего и обдумыванию завтрашнего дня. Поэтому перед сном полезно хаотично выписывать все свои мысли на бумагу до тех пор, пока не наступит некоторое утомление и не придет осознание того, что прямо сейчас решить все волнующие проблемы не получится. Ключ третий — повторение тревожных мыслей. Если тревожные фантазии никак не утихают, крайне полезно медленно прокручивать их в голове до тех пор, пока они не наскучат. Ключ 4: оспаривание тревожных мыслей. Тиранания катастрофических мыслей о будущем существенно ослабнет, если усомниться в их истинности, давая на них рациональные ответы. Ключ 5: Принятие теплой ванны. Вечернее купание с ванной с добавлением нескольких капель масла лаванды поможет успокоиться. Ключ 6. Чтение художественной литературы. Перед выключением света весьма полезно почитать художественную литературу, которая стимулирует правое полушарие мозга, отвечающее за воображение, и делает менее активным левое аналитическое полушарие. Ключ 7 соблюдение режима сна. Важно засыпать и просыпаться в одно и то же время, вне зависимости от ощущения утомления. Ключ 8. Отсутствие дневного сна. Дневной сон нарушает суточные ритмы, поэтому лучше отказаться от него. Ключ 9. Использование кровати лишь для сна. В кровати не следует принимать пищу, смотреть телевизор, разговаривать по телефону и выполнять другие дела, не касающиеся сна. Ключ 10. Воспоминание о желании спать. В момент бессонницы помогает до мельчайших деталей вспоминать ситуации, когда очень хотелось спать, но нужно было бодрствовать, после чего подумать о том, что сейчас можно укрыться одеялом и заснуть. И о том, как много порой можно отдать чтобы иметь такую хорошую возможность. Ключ 11. Избегание возбуждения. За час до засыпания стоит заняться спокойным или скучным делом и отключить все гаджеты. Ключ 12. Избегание питья. Перед сном не следует употреблять чрезмерно много жидкости во избежание позывов сходить в туалет. Ключ 13 Подъем через 15 минут. При невозможности уснуть на протяжении четверти часа стоит встать с кровати и перейти в другое место. Ключ 14 Попытка не спать. При бессоннице можно намеренно позволять себе не спать как можно дольше. Ключ пятнадцатый. Мытье полов. При отсутствии сна нужно начать мыть пол и делать это на протяжении часа, как бы сильно не хотелось спать, после чего снова лечь спать. Однако, если сон не приходит, нужно снова и снова повторять эту процедуру. Ключ 16. Тишина и бодискан. Безоценочное наблюдение за мыслями, совмещенное с перекатыванием воображаемого шарика от одной части тела к другой и концентрацией на приятных ощущениях в теле, позволит расслабиться. Ключ 17. Суточное бодрствование. При сильной бессоннице можно не спать на протяжении суток, после чего спать минимальное количество времени, каждую ночь увеличивая длительность сна на 15 минут. Ключ 18. Необязательность 8 часов. Осознание факта, что не всем людям нужно спать по 8 часов, освободит от лишнего напряжения. Планомерный подход Таким образом, воплощая в жизнь все вышеописанные эффективные техники по работе с бессонницей, можно постепенно нормализовать свой сон, что существенным образом повлияет на снижение уровня тревожности и значительно улучшит качество жизни. Притом, не стоит пытаться применить все эти рекомендации единовременно. Это лишь создаст дополнительное напряжение, которое только ухудшит ваше состояние. Гораздо продуктивнее спокойно и планомерно выполнять эти рекомендации, чтобы отыскать для себя наиболее подходящую комбинацию рассмотренных техник. Ключи к свободе от утренней тревоги. Утренняя тревога — обычное явление, которое не будет продолжаться вечно и которого не следует пугаться. Для преодоления утренней тревоги нужно следовать нескольким простым рекомендациям. Ключ 1. Принятие. Бессмысленно заострять внимание на своем самочувствии сразу после пробуждения. Напротив, нужно принять тревогу и не расстраиваться из-за ее наличия, поскольку только восприятие тревоги, только отношение к тревоге определяет ее длительность. Ключ второй: Физическая нагрузка подтягивание зарядка и выполнение любых физических упражнений мгновенно снизит напряженность и тревожность. Постепенно увеличивайте физические нагрузки. Они формируют привычку чувствовать себя комфортно в состоянии повышенной активности, которая идентична состоянию сильной тревоги, сопровождающемуся учащенным сердцебиением, поверхностным дыханием и обильным потоотделением. Физические упражнения заменяют внутренние напряжения естественным высвобождают негативные эмоции и сжигают избыточный адреналин, накапливающийся в течение дня. Ключ третий. Контрастный душ. После физических упражнений необходимо принять контрастный душ, который создаст непередаваемые ощущение понизит тревогу и успокоит нервную систему. Контрастность температуры воды лучше увеличивать постепенно. Нужно переключаться с горячей воды на холодную до первых ощущений лёгкого дискомфорта. Ключ 4: завтрак. После принятия контрастного душа важно позавтракать. Правильное питание следует выстраивать на основе увеличения потребления углеводов, вырабатывающих серотонин, который способствует успокоению. К таким продуктам относятся овсянка, коричневый рис, цельная пшеница. Не менее важным является увеличение потребления продуктов, которые вырабатывают триптофан, способствующий расслаблению. Среди такого рода продуктов нежирные молочные изделия, овёс, кунжут. На первых порах стоит сократить потребление алкоголя, кофе, чая и сахара. Кофе поначалу лучше заменять стаканом горячей воды с лимоном. Полезно употреблять другую здоровую пищу, уменьшающую тревогу нежирную, богатую белком, фрукты и овощи. Ключ пятый. Отсутствие безделья и спешки. После утреннего пробуждения не следует бездельничать, равно как и спешить. При отсутствии планов на утро нужно обязательно придумать себе занятие, иначе ум будет концентрироваться на тревоге. Но любые занятия не следует осуществлять с целью отвлечения и избавления от тревоги иначе происходит возврат к бессмысленной борьбе. Нужно просто жить, занимаясь своими повседневными делами, стараясь не обращать на свою тревожность абсолютно никакого внимания. Равным образом спешка лишь добавляет телесного напряжения, поэтому гораздо эффективнее делать всё спокойно, продумав на день чёткий план действий, чтобы успеть его выполнить. Вопросы для самоконтроля Первый. Каковы главные причины бессонницы? Второй. В чём состоит порочный механизм бессонницы? Третий. Возможны ли быстрые результаты в преодолении бессонницы? Четвёртый. Каковы ключи к свободе от бессонницы? Пятый. Почему при бессоннице не стоит заставлять себя спать? 6. В каких случаях можно попробовать суточное бодрствование? 7. Обязательно ли ложиться спать в одно и то же время? 8. Обязательно ли спать по 8 часов? 9. Каковы ключи к свободе от утренней тревоги? 10. Почему не стоит прислушиваться к себе после пробуждения? 11. Почему физические нагрузки полезны при утренней тревоге? 12. Чем полезен контрастный душ? 13. Почему лучше не пропускать завтрак при утренней тревоге? 14. Каковы принципы здорового питания при тревоге? 15. Почему важно не бездельничать и не спешить при тревоге?